Там подмастерье наш остался ещё кончает. Он и расчёт в конторе должен получить. Мимоходом отнёсся Гричка к коридорному подчаску, проходя мимо его двери и нарочно изменив свой голос. "А вы куда же не дождавшись?" полюбопытствовал тот, пропуская обоих. "А мы за шабашили. В баню нончи хотим", отозвался Гричка, не обертываясь и прихладнокровнейшим образом спускаясь с лестницы. Точно так же неторопливо и, по-видимому, беззаботно вступили они на большой тюремный двор. Но что перечувствовали оба, и особенно Гришка, для которого в эту минуту осуществлялись долгие и заветные, самые страстные мечты его. Сердце билось до того, что дух захватывало, колени дрожали и подкашивались от тревожного страха и опасения, что вот сейчас накроют, и от жгучей радости перед вольною волей. которая ожидает впереди и всего-то через несколько шагов за воротами. Гречка сосредоточил теперь весь свой ум, характер, всю твёрдость и силу воли, чтобы вполне хорошо разыграть принятую роль и не выдать себя тюремщиком. В этот решительный и сильно страстный момент сдержанно скрытых, но самых разносторонних ощущений Гречка усиленно чувствовал жизнь, усиленно переживал ее всем существом своим. Вдруг на дворе повстречался один долго сиделый арестант, проходивший из конторы на свое отделение. Арестант Знал в лицо Осипа Гречку и Гречка точно так же знал Аристанта. Не дойдя двух шагов до беглецов, последний остановился и, пропуская их мимо себя, изумленно и взглядчиво всматривался в физиономию Гречки. Этот почувствовал, как по спине побежали холодные мурашки. Кажись, как бы то Гречка! Пробурчал Аристан сквозь зубы, но настолько внятно, что беглецы могли расслышать его слова. Они прошли мимо, будто не заметив встречного и не относя на свой счёт его замечания: "Эй, приятель, гречка!" А кликнул их в догонку знакомый. Те продолжали идти, но в ту же минуту услыхали за собою быстро приближающиеся шаги: "Стой! Не то закричу тревогу!" В обыкновенный голос сказала дистант нагоняя: "Хочешь не хочешь, пришлось остановиться". "Да что, это, приятель?" пошло наряд обменил. Айлататы Задаёте? Богов тебе нет. Иди, знай свою дорогую. Не за май нас. С укоризной и мольбой прошептал ему Гречка. Не, отбрат сам не за май. Дай прежде слам сорвать. Ты ведь мне не друг, не за кадыка. Так мне что за расчет жалеть тебя? Деньги есть? Самое малость. Давай половину. И за себя, и за барина. Да скорее. Награбитель с неловстью сказал Гречка, поспешно сунув ему в руку рублёвые ассигнации из запасных. Ладно, сам такой же, нагло усмехнулся арестант. Спершив в цихе черствый клок, вот теперь махает себе с богом: моё дело сторона. Вся эта сцена разыгралась менее чем в 1 минуту. Гречка с Китаем пошли было далее. Ноги два отмерив с десяток шагов, опять услышали за собою Повелительное: стойте. Они продолжали идти, не оборачиваясь, а в это время один из тюремных солдат, видевший издали всю предыдущую сцену, бежал навстречу Аристанту, сорвавшему с лаг, захватил его на пути и кричал: "Теперь стойте!", махая рукой часовому, чтобы тот остановил идущих. Но так как всё это происходило у них за спиной, то они слышали только крик, не зная его причины и делая вид, будто он вовсе ни к ним относится. Продолжали идти, стараясь придать своей походке спокойствие и твёрдость. Как вдруг, выступивший из-за будки часовой быстро взял ружьё на руку и штыком перегородил им дорогу. Опять по неволе пришлось остановиться беглецам и даже изумлённым видом замаскировать своё положение, а время удобное для побега меж тем всё уходит и уходит. Тогда, когда до главных ворот остаётся каких-нибудь шестьдесят шагов, вы что за народ? Накинулся на них догнавший тюремный солдат, приведя с собой за рукав и арестанта, получившего деньги. Народ мой Божий, господин служба, после царской части, собрав всё присутствие духа, ответил гречка. А зачем с арестантом останавливались? Что у вас с ним за дела? Да мы мы это так, мы собственно ничего, проговорил беглец, не зная, что отвечать на задний вопрос. Вы ничего. А что вы ему в руку сунули? Гречка вмиг сообразил, что быть может этот самый вопрос был уже раньше сделан им попавшемуся арестанту, который весьма вероятно что-нибудь уже нашел соответствить ему. А что ответил? Про то пока Бог святые ведает. И скажи теперь Гречка что-нибудь другое. Да скажи не в попад с прежним ответом дело его испорчено в конец и прости прощай самая мысль о побеге, а главное о заветной цели его. Сообразив это положение, он по неволье замялся и медлил отвечать на прямой и настойчивый вопрос солдата: что ж ты бельмо-то выпучил, а язык застрял в глотке? Говори, что ты ему в руку сунул. Положение. С каждым мгновением становилось все более критическим. Если бы в ту минуту захватчий арестант не догадался выручить, впрочем, из совершенно своей корыстной цели, скажи, что содрал с них рубль, так и рубля бы лишился, и в ответчики по делу о побеге попал бы, потому знал мол и не остановил, и тот час не донес по начальству. Я ваш милос Христа ради попросил у них ответить он, скорчив смиренно жалкую рожу. Они мне семитку подали. Семитку? А вот я погляжу, какая такая семитка? Может, замес семитки до да ножик, аль другое что? Вы ведь народ-то дошли, выворачивай карманы ваши милость.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 Со стороны тюремного солдата это без всякого сомнения была одна только придирка, на которую быть может и он имел какие-нибудь свои расчёты, хотя и немало не сомневался, что две стоящие перед ним личности действительно с Ле Солям. Да нам что ж мы, пожалуй, пойдём, нехотя согласился Гречка, а только это совсем по напрасну. Обыскивайте здесь, Коля, угодно. При нас ничего здесь нет. Ну, мы это там увидим. Эх, беда, наши горе и милостыню то грех подать. Нам время дорого. Мы вот тут дела свои справили, а теперь бы нам своей вольной работой при заняться. В канторе чай ждать заставят, пока начальство пока что ввернул слово Китай. И подождешь, не беда. Но вечер стал быть и упустишь. С досадливым сожалением смокнул гречка, почесав затылок. Слышь, Сквалеры. Уж не держите у нас, ей бог не досуг. Мы бы теперь-то на себя кое-что поработали. А этот-то за напрасное время уйдёт, и деньгу не зашибёшь. Уж мы вас поблагодарим, ублажал Китай в свою очередь. Только, значит, нельзя ли отпустить? Какая с вас благодарность, усомнился тюремный солдат, однако не без некоторой надежды на её осуществление. Да вот всё, что есть с собою.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 И отвязался. Господи, сколько времени-то ушло из-за этого дьявола. С досадой, с измиранием сердца думал Гречка, приближаясь к тюремным воротам. "Стой, вы куда?" остановил их подворотня уже у самого выхода. "Чего стой?" смело встретился с ним глазами Гречка. Потеряв времени и страх и досада на все эти препятствия, придали ему ещё более дерзкой решимости. "Что стой? Ты брат служба почтенная, стойка это к на своих" На арестантов, а мы люди вольные. Какие такие люди-то? Что вы за люди? Это кто, пожалуй, часом и бегло пропустишь. Какие люди? Не видишь разве? Майстровые слесаря, майстровые мастеровые. Пустишь что ли черт в баню пора? Ты любезный, не черты хайся. Надо наперво узнать, до да дела толком сделать. Кто там с вами растабаровал? Сидюков, кажись, эй, Сидюков, поди к сюда, дел есть. Махнул подворотня, крикнул через двор тому самому солдату, который только что получил благодарность. Опять пришлось дожидаться, пока Сидюков не торопливым шагом с того конца двора направляется к подворотням. А время все идет, да идет, и каждая минута становится все более опасной для беглецов, могут хватиться их.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 Вот ваш милость, не хотят пропускать. Поторопился Гречка обратиться к подошедшему Сердюкову, желая предупредить излишние вопросы подворотни и разные дальнейшие объяснения, которые только оттянули бы время. Пропусти их от слесаря. Как бы мимоходом вступился Сидюков таким уверенным тоном, который не допускал сомнений. Подворотни удовольствовался его заявлением, и тюремная калитка в воротах беспрепятственно отворилась перед беглецами. Половина тяжкого груза свалилась с гречки, слава тебе, Господи! Двое дураков поверили, да один выручил. Помыслил он с невольной улыбкой великого удовольствия, почувствов, что калитка захлопнулась за ними. Вы слезарям? Остановил их внезапный вопрос, едва лишь они успели сделать каких-нибудь два шага по тротуару. Беглецы не жданы, не гаданы, у самых ворот столкнулись к носу. с однимостью ревных начальников, возвращавшихся домой в тюремное здание. Вы из тюрьмы с работы, что ли? С работы вашего высотблагородие замки у Карцыев поправляли. Знаю, знаю. Вы где же работали, на каком отделении? На татейбном вашего высотблагородие. А на первом частном кончили? Гречка немного занялся от неожиданного вопроса и хватил на удалую. Кончили, ваше высокблагородие. Ну, хорошо, ступайте себе. Те сделали ещё два-три шага. А, впрочем, нет, постойте-ка минуту. Там у меня в квартире на окошке одном больно уж задвижки ослабли. Несколько не действуют, не запираются даже, а по ночам дует. Вернитесь-ка, поправьте за одно уж, я заплачу. Позвольте, ваше высокблагородие уж, мы бы завтра пораньше в лучшем виде справим, отбаяривался гречка. Ну вот вздор. Это такие пустяки, на 10 минут работы не больше. Ступайте-ка, ступайте. Нечего делать. Пришлось снова обратно переступить за порог тюремной калитки. У гречки уже мучительно стало ныть сердце вместе с гложущей болью под ложечкой. Но лишь пошли они по коридору, как к офицеру подошёл филтфебель тюремной команды с донесением о каких-то хозяйственных надобностях. А, кстати, на первом часном уже исправлены замки. Завтра надо оглядеть по всем остальным отделениям. Отнёсся к нему офицер, между прочим, подходящим разговором. Никак нет, ваш высотблагородие, нынче ещё не исправлены, возразил фельдфебель. Как так? А ты ж мне сказал, что уже кончил. Обернулся тот непосредственно к гречке. Помелюйтесь. Там самой малости осталось, ответил этот, стараясь стать в тени, чтобы фельдфебелю не так удобно было разглядеть его физиономию. Расчет вы получили? спросил начальник. Нет, не получали еще. Так зайдем в контору заодно уж, чтобы после не возвращаться. Да постойте однако. Снова вернулся он к двумся товарищам. Ведь вас кажется трое был, третий-то где же? Позвольте, зная, что в Благороде вмешался фельдфебель, с некоторой подозрительностью оглядывая беглецов, сдаётся мне, как будто это не те, что утром были, а какие-то другие.